Глава 28 Прыгаем. Небольшая заменка произошла у шлюза. Почему-то с первого раза Ктарх не смог заставить открыться раздвижную переборку. Пришлось мне руку с браслетом держать прижатой к системе идентификации чуть ли не минуту. С противным скрежетом и скрипом створки наконец-то медленно стали раздвигаться. «Это не патруль», — воскликнула Миген. «Кто-то на авиатрициклах, и подозреваю, настроены враждебно». Могла бы и не озвучивать последний вывод. Стреляют по нам из лазерников. Песок разлетается в стороны от попадания смертоносных лучей. Уже барабанят по корпусу звездолета оплавленные камни, а мы переминаемся с ноги на ногу у входа. «Быстрее!» – толкаю Миген вперед, когда появляется щель, в которую девушка, на мой взгляд, может пролезть. Наша спутница боком протиснулась внутрь корабля. Меня же катило фонтаном из песка. Кто-то выстрелил из более мощного оружия. «Звездолету ничего не грозит», — успокаивающе произнес Тарх, «Все эти выстрелы примерно как укус комара слону. Если только насекомых не окажется миллиарды, и они не выпьют всю кровь из облюбованной добычи», — буркнул я, и, наконец-то, оказался в шлюзовой камере, где меня дожидается Миген. «Закрываю?» — вопросительно посмотрела она на меня, держа ладонь у большой кнопки грибка, отвечающей за механизм открытия шлюза. «Да», — подтвердил я, с любопытством осматриваясь. Железный пол корабля, грязный, в каких-то потеках. Внутренние стены выглядят не лучше, чем внешние, но хоть не видно дыр. Лампы освещения тускло светят, и многие не горят. Есть разбитые. — Нам необходимо пройти в рубку, — оторвал меня от осмотра Ктарх. — Шлюз еще не закрыт, — возразила девушка. — Ничего страшного, механизм надежный, — ответил ей артефакт и явно сглазил. Створки со скрежетом стали дергаться взад-вперед. Их стало подклинивать, и смыкаться они не собираются. Подошел к управлению шлюзом и пару раз надавил на грибок, заставляя механизм остановиться, начать открываться, а потом закрыться. К нашему облегчению получилось, и высветилась надпись о достижении герметичности. Отсек управления звездолетом данного типа находится в центральной части, и мы добрались туда без происшествий. Правда, мучают меня сомнения, что эта посудина способна взлететь и тем более совершать в космосе прыжки. Проводка в удручающем состоянии. Обратил внимание, что во многих местах она наращена, а значит, когда-то провода горели и их ремонтировали. — Уф, слава звездной пыли! — воскликнул с облегчением Ктарх, когда оказались в рубке. «Ты — Ты чего-то опасался? — подозрительно уточнил я. Потом, — не стал объяснять артефакт, — змей, садись на центральное место и застегни держатели на руках, но обязательно, чтобы имелось соприкосновение с браслетом. «Гм. Пилотские кресла выглядят сносно. Кожа, разумеется, потерта, но дыр нет, грязи тоже. Мягкая и удобная», — обрадовался я, усевшись на рекомендованное к тархом кресло. «А мне что делать?» — уточнил Амиген. «Любое место из оставшихся двух занимай», — велел я артефакт и поторопил меня. «Змей, чего ты там копаешься? Жми на кнопку застегивания информационных наручей, и нам пора отсюда валить». «Гм». А ведь такие приспособления, которые передают командирам корабля различную информацию и позволяют отдавать распоряжение тем или иным электронным блокам звездолета, давным-давно устарели. Если не ошибаюсь, то на современных аппаратах такого класса всем управляет ИИ. А действия пилота номинальные. Он в большей степени сопровождающий груз. Все происходит в автоматическом режиме, в том числе взлет и посадка. Разумеется, имелись и промежуточные транспортники, с распределением обязанностей между членами экипажа и искусственным интеллектом. «Ты заранее узнавал, что эту рубку управления не модернизировали?» — спросил Эктарха и застегнул наручи на руке. «Всегда возможны ошибки и неточные сведения. В том числе могло оказаться, что все управление осуществлялось вручную», — усмехнулся тот, а потом чертыхнулся и заявил. «Похоже, придется тяжелее, чем думал. Часть управления для меня недоступна». Постараюсь восстановить поврежденные электрические схемы корабля как можно скорее. Сейчас же дай команду на включение всех систем. Зажигание, — сказал я и поспешил добавить. Вывести на экраны окружающую обстановку. Задействовать защиту от метеоритного мусора. Начать тест систем для взлета и подготовиться к прыжку. — Змей! — воскликнул Амиген, указывая на радар, показывающий, как к нам стремительно приближаются две точки в мигающих квадратиках под которыми гласят сменяющие друг друга надписи. «Неопознанные классы мелких судов. Нет отзыва на свой-чужой. Опасность. Возможно, пиратская атака». «Это патруль уже вернулся, что для нас новость не такая и плохая», заметил Ктарх, а потом доложил. «Топлива для старта, маневрирования и посадки предостаточно. К сожалению, совершать прыжки можем ограниченное количество. Один раз в другую галактику или три раза в текущий. Нас это устраивает». Тестирование займет еще 30 секунд, и можно стартовать. Змей со мной настойчиво пытаются связаться. Схватившись за виски, простонала девушка. Грена или военные? Уточнил я, наблюдая за выведенным изображением на экране, как улетают авиатрициклы, а над нами кружит военный патруль. Экстренная частота для связи активна. Прочел надпись, замигавшую на экране радара. А потом появились еще две иконки. Одна предлагает ответить, вторая отклонить. «Змей, тени время», — попросил артефакт. «Легко сказать. А что говорить военному зуганскому патрулю?» «Мало того. Открытый же канал связи, и нас обязательно с орбиты засекут». «Поставь защиту от обнаружения», — обращаясь к артефакту, решив не отвечать военным. «Да и что ответить на запрос патруля? Врать? Бесполезно». «Нас с Меген отыскали. Это совершенно очевидно. И теперь челноки военных кружат над нами и ждут подмоги». Поэтому и решил отрезать доступы по экстренным каналам связи. И надеюсь, девушке это тоже поможет. Ктар что-то неразборчивое пробурчал, но почти сразу ответил. «Помехи созданы. Связь с внешним миром прекращена». «Что с тестированием систем? Ты говорил, что оно быстро пройдет». Напомнил я и указал на температуру разгонных движков. «Уже можно взлетать. А если обнаружатся проблемы, то решать их по мере поступления. Риск большой». «Нет информации от 23 датчиков. Неизвестно о полной герметизации звездолета. Я категорически против», — заявил артефакт, а потом добавил. «В автоматическом режиме старт невозможен». «Предлагаешь дождаться, когда ответят все приборы о своей работоспособности?» — хмыкнул я. «Ты что, не видел, в каком состоянии эта посудина?» «Нам впарили утиль. Не удивлюсь, что некоторые датчики и приборы физически отсутствуют, а другие сломаны». «Нам еще повезло, что движки работают и есть топливо. Начиная отсчет до взлета и распределяем мощности между двигателями». Миген морщится, продолжает виски тереть, но взгляд стал осознанным. «Еще не поздно вернуться», — обратился к девушке. «Через три минуты», — бросил взгляд на таймер, отсчитывающий обратный отсчет. «Окажется поздно, а гарантировать успешный взлет не могу». «Мы с тобой в одной команде», — неожиданно твердо заявила та, а потом улыбнулась и добавила «Ты Кэп, а я штурман и лекарь. Договор?» Протянула мне ладошку. «Смотри, не факт, что на Зуган когда-нибудь вернемся». Предупредил я ее, решив немного попугать, и чтобы она поняла всю серьезность происходящего. Вижу по глазам, что девушка настроена решительно. Мои слова на нее не произвели никакого впечатления. Руку она не опустила, и на лице не дрогнул ни единый мускул, не пробежала даже тень сомнения в правильности своего решения. Молча кивнул, пожал ей ладонь и взялся за штурвал управления, лихорадочно вспоминая все те теоретические знания, какими владею из-за ошибки Ирген. В собственных силах уверен, ничего сложного нет в управлении небольшим звездолетом. Конечно, можно восхититься весом аппарата, но по меркам Звездных Империй у многих межгалактические яхты в несколько раз больше. Что они творят? — воскликнул в недоумении Ктарх. Звездолёт ощутимо тряхнула. Патруль Зуганцев открыл огонь по нам. А если верить радару, то тут скоро еще три аналогичных челнока появятся, и, что самое поганое, два боевых дрона. Последних смогла система опознавания идентифицировать и вывела даже предположительные технические характеристики, в том числе и вооружение. «Взлетаем!» — ткнул я в кнопку старта и перевел три переключателя в крайние положения корпус корабля ощутимо завибрировал а я тяну на себя штурвал расчетное прибытие противника через две минуты докладывает миген повреждение от первого удара патруля не выявлено змей поторопись на нас опять боевой заход ктарх у нас есть на борту вооружение. как насчет лазерной пушки для уничтожения космического мусора и астероидов вслух обращаюсь к артефакту а звездолет словно нехотя начинает отрываться от песка Расчетное время для накопительной энергии, чтобы сделать 5 выстрелов, 7 минут. Мрачно ответил тот и добавил. Температура в стартовых двигателях стремительно повышается. Плохой отток тепловыделения, в том числе недостаточная концентрация охлаждающего материала. Пластины изношены. Ну, смутно представляю конструкцию отвода тепла. Имеются какие-то технологические отверстия для засасывания воздуха, которые проходят вокруг силовых установок. Вполне возможно, что они оказались забиты грязью или не работают заслонки. Звездолет находится в песке, и такой вариант вероятен. Однако должны иметься и специальные пластины, поглощающие высокую температуру и преобразующие ее в энергию, которая передается в энергетическую установку. Эти чертовые пластины имеют уникальный состав металлов, но подвержены износу из-за постоянной химической реакции. Именно они играют основную роль в работе заряда аккумуляторов, и отвечают за то, чтобы не взорвались движки. «Высота 20 метров. Патруль продолжает стрелять, но повреждений у нас нет. Подмога к военным прибудет через минуту, а спустя 30 секунд тут окажутся боевые дроны», озвучивает Миген информацию, которую и сам вижу на экранах. «Змей. Необходима посадка», — заявляет Ктарх. «Взрыв двигателей неизбежен, если их не выключить. Три минуты в таком режиме отработают, не больше». «Удерживаю штурвал». Нам необходимо подняться на несколько километров. Тогда уже переключимся на маневровые двигатели и можем задействовать энергетическую установку, а потом совершить прыжок. Отключить два разгонных блока. Приходит решение, которое сразу транслирую к Тарху и дублирую переводом поворотов тумблеров. Проходит минута. Высоту набираем тяжело. А военный патруль лупит по нашему кораблю очередями из лазеров. Если не произойдет случайного попадания в одно из десятка уязвимых мест, которые по своим габаритам маленькие, то можем уйти. Температура в двигательном отсеке из красной зоны постепенно уходит. Еще немного, и можно маневрировать. Высота не растет. Дроны вступают в бой с военным патрулем, кричит Меген и сразу же добавляет. Три из пяти челноков моих соотечественников уничтожены. Пострадал один аппарат врага. Военный патруль пытается уйти. За ним погнался один из дронов а на нас заходят в боевом порядке остальные. Расчетное время до залпа в нашу сторону 20 секунд. Высоты для маневра не хватает. Змей, решай быстрее, что делать, черт тебя дери. Эмоционально выпаливает Ктарх. Прыгаем на несколько парсеков. Реагирую я и начинаю лихорадочно щелкать тумблерами и нажимать на различные кнопки. Действую словно в трансе. И в то же время по учебнику, точнее по задаче, которую обкатывал в учебной капсуле большого военного звездолета на учебном полигоне. Откуда пришло знание? Из загруженной по ошибке информации или это когда-то случилось наяву? Без разницы. Сейчас нет времени доискиваться истины. В нашу сторону выпущены три ракеты, способные нейтрализовать силовые установки и вытянуть всю энергию. Так часто делают пираты или полицейские, производящие захват кораблей. При столкновении снаряда с объектом Происходят короткие замыкания, преобразуются силовые поля и датчики с микросхемами перестают отвечать. Их можно запустить, но требуется время. А зачастую и перепрограммирование, которое занимает от нескольких минут и может растянуться надолго. «Не успеваю задать вектор и проложить маршрут», — говорит Меген, лихорадочно что-то набивая на своей панели управления. «Змей, ты уверен?» — уточняет артефакт и добавляет. «В межпрыжковые установки подают топливо». Прыгаем. «Миген, группируйся». Даю команду и закрываю глаза. Знаю, что в первые секунды организм реагирует на переход в другую точку не совсем адекватно. У каждого это проявляется индивидуально. Кого-то может и вырвать, но большинство не выказывает никаких внешних симптомов. Приготовился к затяжному перелету, хотя уже за какие-то мгновения мы окажемся далеко от зугана. Время замедляется, становится ватно-резиновым. Но в заданной точке мы окажемся чуть ли не сразу. Главное не угодить в планету, тогда защита корабля от столкновений в космосе не сможет помочь. Прыжок завершен. Повторный мы сможем совершить через 15 минут. Расстояние составило... Миген берет паузу, перепроверяет, а потом неуверенно объявляет. 35 тысяч километров. Мы на обратной стороне Зугана. Что-то не сработало, и мы не переместились на заданные три парсека что составило бы почти 93 триллиона километров или без малого 10 световых лет. «Все очень просто», – буркнул Ктарх, а потом пояснил. «На такое расстояние у нас не имелось возможности прыгнуть из-за непрогрева всех установок или какого-то сбоя». «Ты это о чем?» – мрачно поинтересовался я. размышляя, что делать 15 минут до повторной попытки прыжка. Необходимо точно понимать проблему, чтобы потом не наступить на те же грабли». «Совокупность факторов», — пояснил Ктарх после небольшой паузы. «Прыжок совершался на взлете, что на звездолетах такого класса не является рекомендованным. Стартовый двигатель работал один, что само по себе нештатная ситуация. Змей, так куда мы должны прыгнуть? Следует подготовиться и высчитать маршрут заранее», — внимательно прислушиваясь к нашему с артефактом разговору, — сказал Амиген. «Планета Сарта, на которой дают всем желающим подданство и статус вольного торговца», за минимальную плату в год. Своего рода патент на любую деятельность, в том числе и противозаконную. Разумеется, до той поры, пока на горячем не прихватят. Есть еще варианты, но расстояние до этих планет дальше», сказал артефакт и, упреждая мой вопрос, добавил. «30 парсеков до цели, примерно 10 дней в пути на корабле нашего класса». Миген вывела на свой экран карту галактики, поиском нашла озвученную моим напарником планету и уточнила, На первый взгляд нам потребуется от 8 до 11 суток в прыжке. Зависит от целесообразности и расхода топлива. Оптимальный маршрут проложу за 5 минут, но можно взять предложенный вариант навигационной системы. Ресурсы нам следует экономить, заметил мой напарник, и я с ним полностью согласен. Миген, пока у нас есть время для расчета траектории, вектора движения и обхода планет, когда будем в прыжке. Я чуть улыбнулся девушке и указал рукой на ее экран. Работай. Мы с Ктархом тебе доверяем. Но я перепроверю. Хмыкнул артефакт в моей голове. Почему до сих пор востребованы навигаторы в звездолетах? Этот вопрос часто задают. Ведь может и проложить курс, и выбрать оптимальный маршрут. С другой стороны, все верно. Для техники так и произойдет. В том числе и время в пути окажется короче, топливо потратится меньше. Но вот ведь парадокс. На галактических состязаниях их их в Искусственные интеллекты в роли навигаторов редко занимают призовые места. Почему? А они не рискуют, перестраховываются, а порой не учитывают очевидные вещи. Грубо говоря, допускают непростительные ошибки именно в длительном маршруте. Можно привести несколько примеров. Метеоритное поле по курсу. Что сделает ИИ? Правильно, обогнет его, чтобы избежать столкновений. А вот навигатор начнет с того, что прикинет, А есть ли от столкновения опасность, и не замедлит ли оно движение к цели? Те же планеты — живые разумные существа, и то обходят по разной траектории, нежели созданный искусственный разум. «Как только будем готовы к прыжку, сразу сообщайте, и пусть нас спутник на этот раз не подведет», — сказал я и похлопал по подлокотнику кресла звездолета. «11 минут требуется», — почему-то мрачно заявил артефакт. «Но у нас проблемы», — поморщилась Миген. «Вижу, черт бы их побрал», — ругнулся я, наблюдая на радаре за появившимися точками, которых система идентифицировала как два военных корабля Звездных Империй, вышедших из прыжка.